657-я ночь Когда же настала 657-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда войска оставили друг друга и разошлись, Муриш и Гарип расположились в шатрах. Сначала они почистили себе оружие, затем им принесли ужин, и они поели и поздравили друг друга с благополучием. А в их войске было убито больше десяти тысяч моридов». Что же касается Баракана, то он расположился у себя в шатре, горюя о своих убитых помощниках. «О, люди, если бы мы провели, сражаясь с врагами, три дня, они бы нас уничтожили до последнего!» «А что же нам делать, о царь?» — спросили они его. И он сказал, «Ринемся на них во мраке ночи, когда они спят, и когда никто не сможет доставить вести о нас. Приготовьтесь же и киньтесь на ваших врагов, и понеситесь на них, как один человек». И люди Баракана сказали, слушаем и повинуемся. И затем они стали готовиться к нападению. А среди них был один марит по имени Джандаль, сердце которого стало готовым для принятия ислама. И когда он увидел, на что вознамерились неверные, он ушел от них. И, войдя к Муришу и царю Гарибу, рассказал им, что неверные придумали И Муриш обернулся к Гарибу и спросил его, о брат мы, что делать? И Гариб отвечал, сегодня ночью мы бросимся на неверных. и рассеем их по пустыням и степям властью царя могучего. И затем он позвал предводителей джиннов и сказал им, «Возьмите вы, и ваши люди, доспехи войны, и когда не спадет мрак, выскальзывайте на ногах сотня за сотней и оставьте шатры пустыми и скройтесь в горах. А когда вы увидите, что враги между шатрами, нападайте на них со всех сторон, укрепите вашу решимость и положитесь на вашего Господа, вы будете поддержаны Аллахом, и я с вами». И пришла ночь, и неверные ринулись к палаткам, призывая на помощь огонь и свет, и когда они оказались между шатрами, правоверные бросились на нечестивых, призывая на помощь Господа миров и восклицая, «О милостивейшей из милостивых! О творец всех тварей!» и оставили их скошенными и остывшими. И не наступило еще утро, как сделались неверные телами без духа, а те, кто остался жив, устремились в степи и долины, И вернулись Муриш с Гарибом, поддержанные Аллахом, победоносные, и разграбили имущество неверных и проспали ночь до утра, а потом пошли, направляясь в сердаликовый город и золотой дворец. Что же касается Баракана, то, когда война обернулась против него и перебили большинство его людей во мраке ночи, он повернулся, убегая с теми, кто остался жив из его воинов и достиг своего города. И он пошел к себе во дворец и собрал свои отряды и сказал им о люди Тот, у кого что-нибудь есть, пусть берет это и присоединяется ко мне на горе каф у синего царя, владыки пестрого дворца. Он тот, кто за нас отомстит. И люди Баракана взяли своих жен и детей и имущество и направились к горе Кав. А Муриш с Гарибом достигли сердаликового города и золотого дворца и увидели, что ворота открыты и нет в городе никого, кто рассказал бы о нем что-нибудь. И Муриш взял Гариба с собою и стал ему показывать сердоликовый город и золотой дворец. А фундамент городских стен был из изумруда. А ворота из красного сердолика с серебряными гвоздями. А крыши его домов и дворцов были из алоя и сандала. И вошедшие в город пошли и разошлись по его улицам и переулкам и достигли золотого дворца. И они переходили из одного прохода в другой и вдруг увидели постройку из царственного бадахшанского рубина. полы в которой были из изумруда и яхонта. И Мориш с Гарибом вошли во дворец, ошеломленный его красотой, и ходили с места на место, пока не прошли семь проходов. И когда они вошли внутрь дворца, то увидели четыре портика, каждый из которых не был похож на другой. А посреди дворца был бассейн из червонного золота, над которым были изображения золотых львов, и вода текла из их пастей. И увидели цари нечто смущающее мысли. Портик, находившийся в передней части зала, был устлан коврами, затканными цветным шелком. И под ним стояли два престола из червонного золота, украшенные жемчугом и драгоценными камнями. И Муриш с Гарибом сели на престол Баракана и устроили в золотом дворце большое торжество. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.